Следующие две недели я занимался трейлером, закончив с ним полностью. Или прятался, раскатывая по округе, заезжая к разным фермерам. Многие меня узнавали. Блин. С женщинами контакт не поддерживал. Предупредил, что в ближайшее время это нежелательно. Слишком большое внимание к моей персоне. Запалить могут. Но всё же я не железный. Так что сегодня позвонил Орлет. Ночью навещу её. Та будет ждать. Нужно скинуть напряжение. А из всех это самая подходящая кандидатура. Ким уже неделю нет, к матери уехала, а они-то в Канзас-Сити третий день, на курсах повышения квалификации. Постепенно всё стало возвращаться в привычную колею. Я вот и с Алиной и лили пообщался, всё как и прежде. Привычное для нас время, новостями друг с другом поделились. Правда, о том, где я живу и кем стал, они как не знали, так и не знают. Для них то, что я вернулся домой, это само собой разумеющееся. Год из одной и той же комнаты связываюсь, а так всё как и прежде. Ажиотаж по поводу стрельбы пока не спадал. Ещё бы, такое событие. Долго ещё обмусоливать эту тему будут. Но надеюсь, обо мне будут вспоминать всё реже и реже. В общем, продержаться до окончания школы, мне аттестат нужно получить, и рвём когти. Ещё неделю назад я радовался жизни и серьёзно не задумывался городок покидать. Хотя и готовился, не без этого, если трейлер вспомнить. А сейчас у меня было острое желание сбежать из него. Тут ещё Ким камешек подложила, ПС как матери сорвалась. Нет, она уехала, но с мужем и детьми. В общем, облом. Ну да ладно, подождём. Будет и на моей улице праздник. У меня есть с кем время провести в её отсутствии. Я двигался по укатанной дороге, туда же гравия не было, к шоссе, когда захотелось отлить, нестерпимо. Съехав в сторону, поставив скутер на подножку и снимая шлем, я отошёл от него, расстёгивая молнию на ширинке джинс. В кусты я заходить не стал, там обычно змеи водятся. Не любил я эту живность. Овстал у высокой травы, зорко поглядывая вокруг, особенно на землю, и сделав свои дела, вернулся к скутеру. Вытерев пот со лба, снова надел шлем и, открыв багажник на корме, достал завёрнутый в материю старый кольт, один из первых пятидесятого года выпуска. Заполучить такой раритет я смог благодаря своей внезапной и нежелательной популярности. Он рабочий, к нему и боеприпас имелся. Порох, понятно, более свежий, а пули отливали ещё в те времена. Револьвер имел две степени заряжания. С помощью патронов или набивать барабан, снаряжая их каморы сразу. У меня такие револьверы самодельные были, да и держать нечто подобное в руках приходилось, когда я работал в вооруженной мастерской в Париже. Правда, такой раритет видеть ещё не приходилось. Примерная стоимость подобного оружия тысяч пятьдесят долларов, даже может больше. А купил я его за полторы тысячи. Всё, что было с собой. Повертев кольт в руках, снова завернув его в тряпицу, делает осторожно и бережно, и достал другой свёрток, тоже с револьвером. Это был девятизарядный «Лема» образца 1860 года, как было выбито на его стволе. Раритет не хуже «Кольта», если знать об этом. А я знал. Уникальность подобного оружия была в том, что у него имелось два ствола. Нарезной и гладкоствольный, но для выстрела из обоих стволов использовался один курок, который передвигался рычажком, и стрелок мог сам выбрать, из какого ствола выпускать пулю. Этот револьвер мне дали в нагрузку к первому. Он был сломан, и его считали не имеющим ценности. Для меня же это не проблема, починю. Причём так, чтобы детали смотрелись оригинально, я это умею. Не всякая экспертиза выявит. Более того, в мастерской Эдварда были подходящие инструменты для такого ремонта. Эдвард потихоньку шёл на поправку, но ему ещё месяц просто не в больнице мять. Я периодически его навещаю, приношу фрукты и тайком от жены виски. Последним он больше всего радуется. Пока муж лежал в больнице, его жена, бойкая старушка, наняла ремонтников, и те за 10 дней привели заправку в порядок, как новенькая стала. Уже 3 дня как работает. А весь срочный авторемонт свалился на меня, так что я должен был быть всегда на телефоне, что в случае необходимости меня можно было вызвать. Кстати, на колонку взяли двух новых работников, девушек, на дневную смену. И одна из них была моей одноклассницей. Более того, мы ещё и рядом сидели, её парта слева от меня. Маргарет Браун, дочка директора. Когда я убирал второй револьвер в багажник, как раз завибрировал и затренькал телефон. Достав его, я посмотрел, кто высветился. Маргарет. Сегодня её смена. Слушаю. Привет, Алекс. Ты в городе? Почти. Минуток в десяти езды. Отлично. Тут клиенты на срочный ремонт. Семейная пара. Они колесо пробили, так и ехали, пока до нас не добрались. Колесо менять нужно и запаску. Она у них тоже дырявая. И ещё что-то. Ты там дальше сам посмотришь. «Понял, скоро буду». «Хорошо, я тогда их в кафе к жюлье отправлю. Пусть поедят, пока ждут». «Окей». Убрав телефон в карман, я запустил движок скутера и, добравшись до шоссе, на максимальной скорости рванул к месту работы. Я человек ответственный. Раз работаю, должен исполнять свою работу от и до. Покосившись влево, где на частный аэродром заходила на посадку одномоторная Цесна, именно на этом аэродроме работала моя тётка, я только прибавил газу. Благо, трасса была пуста, лишь позади кто-то нагонял. Добрался я за восемь минут. У ворот мастерской, скосившись на один бок, стоял Пантеак 2006 года выпуска. Обойдя его и присев, я только присвистнул. Подошедшая Маргарет тревожно спросила. «Всё плохо?» «Да не резину давно потеряли. Диск весь мят, тут половину ходовой менять нужно. Похоже, последние километры днищем скребли. Как только бак не повредили, он низко висит. Тут работы не на пять минут, а на два дня». Но они торопятся, им быстро нужно. Если ночью работать, то за сутки справлюсь. Завтра к обеду. Часть запчастей у нас на складе есть, часть у соседей займу. Кстати, надо фото сделать и Эдварду скинуть. Он такие интересные работы любит. Может, что посоветует? Всё же опыта уго-го сколько. Сутки, думаю, ещё можно. Я их к Паркинсонам отправлю ночевать. Ага. У нас были договорённости с одним кафе и с одним небольшим мотелем, что мы им клиентов засылаем, они, если что, нам. И все довольны. Маргарет о них знала, рекомендовала именно нужные заведения. Причём просила сообщать там, кто их прислал. Одноклассница, отойдя чуть в сторону, стала вызванивать владельцев авто, чтобы вызвать их. Ремонт серьёзнее, а значит, и оплата запчастями дороже. Ну а я, сделав фото и отправив их с комментариями Эдварду, пусть не скучает, направился к трейлеру каким Ким семьёй уехала, я жил там. Достав из багажника скутера покупки, убрал их в разные тайники трейлера и, переодевшись и приняв душ, пошёл обратно. Владелец авто с женой подходили. Тут ещё Эдвард позвонил. Его изрядно заинтересовал этот случай с ремонтом. Очень жалел, что сам в больнице. Попробует уговорить своего дружка-врача отпустить в мастерскую. Ага, если только в инвалидной коляске. Никто его не отпустит. Так и оказалось. Но Эдвард не расстроился. Когда я обо всём договорился с хозяевами авто, и те ушли в частный отель, я принёс ноут и так настроил его, чтобы хозяин заправки на своём телефоне всё видел и мог комментировать ремонт. Очень ему всё это нравилось. Мне тоже было не скучно. Есть с кем поболтать в процессе работы.